Глава 19. Видимо, от того, что за день перестаралась домой, приехала никакущая. Едва хватило на то, чтобы принять душ про ужин и не вспомнила, сразу упала в кровать. Вечер и ночь прошли, словно в бреду. На утро проснулась горячая, постель мокрая, просто пошевелиться уже больно. Настырный будильник только выключила, но телефон утих ненадолго. Спустя пару часов вновь стал неприятно трезвонить. А трель отдаваться болью в голове. «Алло!» — хрипло произношу я, отвечая на вызов. С трудом сглотнула. Глотать больно. «Ненадолго же вас хватило, Елизавета Натановна. Строго произносит начальник. Где вы? Рабочий день уже начался. Сегодня меня не будет. Заболела». «Обманываете?» «Да очень надо!» — кашлянула. «Громко, больно?» Видимо, продула, все-таки после прыжков с парашютом. Шепчу я в трубку. Но «Ну все пока, то говорить больно. Буду через два дня, если оклемаюсь. Сбросила вызов, поставила телефон на беззвучный, на всякий случай еще и под подушку его пихнула. А потом погрузилась то ли в сон, то ли в какой-то бред. Надо бы таблетки какие-то заказать, ну или врача вызвать, но сил вообще нет. Когда вновь раздался звонок, я не сразу поняла, что звонят в квартиру. Долго, настойчиво. Собрать себя и встать было целым приключением. Но я все-таки дошла до двери, смотрю в глазок и выпадаю в осадок. «Что вы здесь делаете, шеф?» Креплю я, чуть приоткрыв дверь, но начальника не запуская и не показываясь. «Рабочий день в разгаре». «Я зайду? Я привез лекарства. Ты вызвал врача?» «Нет, конечно. В смысле, нельзя зайти? Вы что, приехали проверить, правда ли я болею?» «Почему нельзя?» «Я не одета». Мне к этому не привыкать. Я болею. Поэтому я должен зайти. Нет, мужчина не должен видеть болеющую женщину. Уходите. Что за бред? Пытаясь закрыть дверь, но начальник ловит створку, надавливает, молча заходит, ставит пакеты, закрывает за собой дверь. Все так по-хозяйски. Устала, прикрыв глаза, опираясь на стену, а потом пониже, медленно сползаю. Устал стоять. Начальник также молча деловито подхватывает меня и уносит в кровать. Там укладывает меня, нависает сверху и вставляет градусник. Градосника у меня никогда не было своего, так что это добро шеф с собой привез. Виала попыталась укутаться в одеяло, прикрыв бельишко фривольно-розового цвета, но не тут-то было. Цербер у меня одеяло забрал и, положив приятно прохладную руку на мой лоб, откинул одеяло подальше. «У тебя, похоже, жар. Не стоит еще сильнее нагреваться». Сил припираться нет. Хотела хотя бы в знак протеста отвернуться, но и тут нет. «Лежи спокойно, у тебя градусник». На пять минут стало тихо. За это время я даже умудрила задремать. «Ух!» Недовольно тянет сербер, проверяя температуру. «Я вызываю врача». На какое-то время шеф исчез из поля зрения, чем я только обрадовалась и окончательно уснула. Не знаю, сколько прошло времени, но шеф вновь меня зачем-то будет. «Лиза, держи, нужно выпить». Начальник протягивает мне стакан с водой, и таблетку какую-то. Яд, уточняя флегматично, без лишних эмоций запивает таблетку. Ну, конечно, что же еще? Вот на день. Даниил забирает пустой стакан и протягивает мне мои же шорты и футболку. Так мне нельзя нагреваться. Я хмыкаю и вяло, натягиваю на себя футболку. Скоро врач должен приехать. Ну так врач, какая ему разница, в чем я? Тебе, то есть, можно смотреть, а ему нельзя. Да Дай водички еще, а. Цербер уходит, а я в это время справляюсь с шортами. Водичку принёс, зайка этакий. Потом ещё на кухне мне перенёс посидеть. Чай им же заваренный попить, пока он сам будет. Менять мне постель. Ставить да, мокрое. Сижу в полубредовом состоянии на кухне и всерьез размышляю. Реально ли начальник тут со мной? Или он плод моего воспалённого воображения? На кухне, кстати, чисто, как в день моего заезда сюда. Нарвался-таки шеф до моей девичьей кухоньки. В дверь позвонили. Даниил открыл сам и пропустил на кухню двух врачей. Долго не пробовали, осмотрели, выписали какие-то лекарства, дали больничные, отчалили. Напоследок уже в коридоре посоветовав Церберу, чтобы тот давал жене больше воды пить. Нормально, да? Без меня меня женили. «Хочешь лечь?» – спрашивает после того, как всех проводил и вернулся на кухню. «Угу». «Отнести?» «Угу». В дверь снова раздается звонок. Ждешь кого-то?» – строго уточняет начальник и идёт за меня открывать. «Может, врач-градусник забыл?» «С усмешкой, предполагаю, я. Стало, кстати, чуть полегче. Может, действует выданная боссом таблетка?» Из коридора раздаются знакомые голоса. Кажется, бабы Мани и бабы Люды. На кухне шеф вернулся уже с двумя банками варенья, кульком какой-то травы и странной задумчивой улыбкой на лице. «Твои соседки тебе передали. Увидели, что врач в дом заходит». Спросили у него, в какую квартиру. Здесь варенье и какие-то лечебные травы, чтобы с чаем заваривать. С интересом рассматриваю кулек. О, ромашка, а это чебрец, кажется. Босс наклонился, мягко подхватил на руки и унес в кровать. Что-нибудь хочешь еще? Деловито уточняет Даниил, присаживаясь рядом со мной на свежую постель. Нет. Сворачиваюсь клубком и закрываю глаза. Я на кухню, если что, зови. Следующие полчаса провела в полудреме. Накрыла меня, конечно, неожиданно. Болею я редко, но, видимо, метко, но или с непривычки так тяжко. В какой-то момент пришел шеф, я даже не помню, воды опять принес, лекарства какие-то, телевизор включил. Заметила, что успел сменить рубашку на футболку, видимо, в машине с собой возит. А еще в какой-то момент осознала, что я в постели вместе с начальником. Смотрю интересный сериал. Он подложил себе подушки под спину. То ли сидит, то ли уже лежит в моей постели. Я при этом всем еще и нагло положила голову ему на колени. «Зачем мне подушки, когда есть такие удобные коленки?» «Одним глазом смотрю сериал, другим почти сплю. Надо бы сказать боссу, что я справлюсь сама, чтобы ехал уже на работу, но... Я же та ещё эгоистка. Кто мне водички принесет? Не самой же идти. Коленки, опять же, ну очень удобные». Правда, совсем неудобно становится от мысли, что использую я колянки чужого жениха. Некрасиво перед невестой. Но это из-за болезни и слабости. Тоже оставлю пока на совести Цербера и его своеобразных отношений. В моей кровати начальник хорошо освоился. До позднего вечера с ним бездельничали. Сериалы смотрели, болтали, ели прямо там же заказанную шефом еду. Вообще, кровать словно стала таким гнездышком, островком, мини-домом. Раньше не замечала, что она у меня настолько уютная. Вот так бестолково проводить время с начальником оказалось очень занимательно. Но вот уже и стемнело, шеф домой вообще собирается. «Смотришь, рабочий чат?» Интересуется Цербер, заглядывая мне через плечо. «Угу. Что про нас пишут?» а пишут. «Ага. Мы ведь вместе сегодня отсутствуем, и это не командировка, гадает, где мы?» Волнуется. Ха!» Радуется. Высокое начальство пропало, можно расслабиться. Зачем ты пишешь, что болеешь? Да мне уже куча сообщений в личку пришло с вопросами. Отпишу сразу всем, сил нет каждому отвечать. А что ты там пишешь про пароход? Отвернула от шефа экран и отползла от него чуть подальше. Я на выходных нормально отдохнуть хочу без всех этих церберовских заявочек. Что я, как хорошая личная помощница, должна дом высыпаться, а не гулять. К выходным я все же надеюсь поправиться. Лиза? Да ничего, просто обсуждаем корабли. Куда-то собираетесь на выходных? Прочитал все таки Все, я вообще уже вышла из чата. Голова что-то сильнее разболелась, буду спать. Тебе, наверное, тоже уже домой надо ехать, да? Время позднее. Шеф положил мне на лоб свою восхитительно прохладную ладонь, зажмурился от удовольствия. Жар снова усиливается, уверена, что готова остаться одна. Mm, уже нет думаю как ответить неожиданно сложный вопрос оказался это же цербер еще и у меня дома но оставаться одной как никогда не хочется Тут и коленки удобные и руки прохладные однако где он спать то будет кровать одна только коленки и руки на ней не оставишь лиза ты уснула или думаешь я в сомнениях иди домой хорошо пойду сделаю чай и лекарство тебе принесу «Ага», — сладко зевнула. «Лень вставать там в коридоре, в тумбочке, в втором ящике сверху. Ключ запасной лежит от нижнего замка. Закроем дверь, когда будешь уходить, а на работе потом вернешь». «Хорошо». Шеф ушел. Минут через десять только принес мне чай и воду лекарства. Слышу в полусне, что он там на кухне еще что-то шуршит, уютно так. По такие звуки так здорово засыпать.